Глава 31. Пропуск. Миринда Элен посторонилась, пропуская незваную гостью. Что-то произошло? Девушка посмотрела в окно. Солнце недавно встало. Ох, не могла дождаться приличного часа, чтобы не поздравить вас, Элен, с прекрасным театральным дебютом. Нет, Миринду распирала не радость за Элен, а злость. До её ушей ещё ночью донесли, что Сэйтиан вот с этой. Она медленно осмотрела соперницу с ног до головы. Пил чай. Меринда смогла спрятать злость за дежурной улыбкой, но в душе осыпала проклятиями соперницу. А ещё ей было любопытно до дрожи в коленях, одна ли Элен провела эту ночь. «Меринда, я совсем недавно проснулась и ещё даже чай не пила», «Может, встретимся чуть попозже, на завтраке у императора?» Лена вежливо попыталась выставить гостью. «Ой, что вы! Я тоже не пила чай! Именно сейчас слуги принесут пирожное и чай!» Как по мановению волшебной палочки, из-за спины девушки появились служанки с подносами. Приседая, одна за другой они просочились в комнату. «Идем, милая элен у меня столько новостей!» «Я тебе сейчас такое расскажу!» Меринда быстрым шагом прошла на середину комнаты, мгновенно осмотрелась и выдохнула. Кровать была смята, но лишь на одной подушке были следы сна. Вторая же аккуратно лежала нетронутой. «Как я рада!» — не смогла сдержать слов облегчения гостя. «Чему же, госпожа Меринда?» Пройдя к столику, элен присела. Одни служанки быстро начали убирать комнату, другие же накрывать чайный столик. «Что мы с вами познакомились и подружились, прекрасно элен Вчера только и разговоров было, что о вашем фееричном выступлении. Ах, а как император себя проявил на сцене. Никто и не подозревал, что у него такие актерские данные. Я буду безмерно благодарна, если вы еще раз примете участие в моем домашнем спектакле». «Спасибо, очень приятно, но роль-то у меня была совсем небольшая, да и его величество вмешался не по сценарию». элен не питала иллюзий и давно поняла, что знатная госпожа неровно дышит к ледяному дракону. Соперницу в ней видит и хочет, чтобы та была поближе к сердцу. элен вы слышали, что сегодня вечером будет представление в саду, а также фейерверки?» Чуть прикоснувшись губами к чашке, поинтересовалась Меринда. «Да, слышала». Леночка вспомнила вчерашнее чаепитие с сетом, как горели его глаза, когда он рассказывал о приглашенных артистах цирка. «Меня уже позвали». «Да? Ох, и я думала, что первая принесу интересные вести». Меринда поджала губы, но тут же улыбнулась. «Госпожа, комната убрана». Служанки выстроились возле дверей. Одна из них спросила, «Мы можем идти?» да большое спасибо Улыбнулась элен и они остались один на один с незваной гостьей. «А вы бывали в императорском зверинце?» Тихо поинтересовалась Меринда, стоило девушкам остаться одним. «Хотя что это я?» «Конечно нет, вы же недавно тут. Советую посетить. Туда редко кого пускают, но для вас я уже выбила разрешение». Она протянула светящийся квадратик Лене. «Даже не знаю». С Сомнением произнесла хозяйка комнаты. "Хотите на чистоту, госпожа Элен?" Меринда засмущалась и затерепила оборку на своем платье. "Я вижу, что его величество поглядывает в вашу сторону. Вы только не обижайтесь, что я вот так в лопота говорю, но дело в том, что я давно влюблена в императора Сетиана, и он отвечал взаимностью, пока вы не появились." "Госпожа Меринда, ваши слова неуместны. Подождите, госпожа Элен." Я не хочу вас обидеть. Я пришла совсем за другим. Вы же понимаете, что и мир, и империи, а тем более императорские замки, полнятся слухами». «Допустим», — кивнула Лена, все еще не понимая, чего хочет пришедшая. «Так вот, до меня дошли слухи, что вы всеми силами хотите попасть в то место, где жили раньше. Я права? Если да, то у меня есть решение вашего вопроса». Меринда продолжала крутить в пальцах пропуск. «Да, слухи правдивы». Лена понимала, что пришедшая девушка считает её соперницей и всеми силами постарается избавиться от неё. «Что вы хотите предложить?» В дальней части парка, вдалеке от всех животных, живёт редчайшая птица крон неземной красоты с ангельским голосом. Лишь несколько раз в год, когда начинает темнеть, птица поёт. И когда она поёт, то ничего не замечает. Её великолепный хвост распушается и начинает светиться. И вот если в этот момент вырвать одно единственное перо и загадать желание, то оно непременно сбудется. Но желание не любое, а касающееся именно того, кто вырвал перо. Войну и голод птица остановить не может, а вот перекинуть в другое место или даже мир Ей по силам. Но вдруг я не одна буду такая желающая? В глазах элен загорелась надежда, но она сомневалась. Об этой птице мало кто знает. Всего несколько человек, приближенных к императору. Так что сегодня вечером там никого не будет. Приложите пропуск к магической решетке и спокойно проходите, — улыбнулась Меринда. Его императорское величество может и будет по вам грустить, но я быстро утешу его. Тем более, что у вас уже три мужа. Зачем вам четвёртый? Спасибо. элен взяла пропуск и с благодарностью посмотрела на Меринду. Спасибо, что всё честно рассказали. Да, я уступлю вам дорогу. Тем более, что мне необходимо вернуться домой. Напротив сидящая гостья искренне заулыбалась. И да, прошу, ничем не выдавайте своей радости. и Если встретите его величество, то умоляю, не проболтайтесь о нашем разговоре. «А то человеку, что достал пропуск, может не поздоровиться?» — попросила Меринда и направилась к выходу. «Да, конечно. Ещё раз спасибо за заботу!» Элен закрыла за гостьей дверь и затанцевала. «Бабулечка, жди! Я скоро буду!»